Поддержал разговор Иваныч, вовсю орудая ложкой над тарелкой с наваристой солянкой. «А соляночка-то, ух, как хороша!» «А чего тянуть? Мне ухаживать некогда. Алена привлекательная, я чертовски привлекателен. Чего зря время терять?» Я засмеялся, процитировав фразу из фильма «Обыкновенное чудо», которая еще не вышел на экран. «Ты меня, Иваныч, знаешь. Я своего никогда не упущу». «Скромняга наш!»